Последнее скитание Зенона Была одна из тех эпох, когда разум человеческий взят в кольцо пылающих костров. Спавшийся бегством из Инсбрука Зенон некоторое время прожил в Вюртсбурге у своего ученика Бонифациуса Кастеля, занимавшегося алхимией в маленьком уединенном домике, из окон которого видны были только сине-зеленые переливы майна. Но праздность и оседлость тяготили его. Да к тому же Бонифациус без сомнения был не из тех, кто согласится долго подвергать себя опасности ради друга, попавшего в беду. Зенон переправился в Тюрингию. Оттуда добрался до Польши, где в качестве хирурга нанялся в армию короля Сигизмунда, который с помощью шведов вознамерился изгнать московитов из Курляндии. Когда вторая зимняя кампания подходила к концу, желание изучить незнакомый климат и растения побудило его последовать на корабль, отбывавший в Швецию за неким капитаном Юленшерна, представившим его густову вазы Король искал медика который был бы способен уврачевать недуги, оставленные в наследство его одрехлевшему телу сыростью походных палаток, холодными ночами на льду в годы бурной молодости, старыми ранами и французской болезнью. Зенон попал в милость, приготовив укрепляющее питье для монарха, утомленного рождественскими праздниками, которые он провел в своем белокаменном замке Вад Стена, с молодой третьей по счету супругой. Всю зиму, облокотясь на подоконник, в высокой башне между холодным небом и ледяными просторами озера, Зенон исчислял положение звезд, которые могли принести счастье или беду роду ваза. Ему помогал в этих трудах принц Эрик, питавший болезненные пристрастие к опасным наукам. Тщетно напоминал ему Зенон, что звезды лишь воздействуют на наши судьбы, но не решают их, и что столь же властно и таинственно управляет нашей жизнью, подчиняясь законам более мощным, нежели те, какие устанавливаем мы сами, та красная звезда что трепещет в темной ночи тело, подвешенное в клетке из костей и плоти. Эрик был из породы людей, предпочитающих, чтобы судьбу их решали силы внешние. То ли его гордыня утешила мысль, что само небо вмешивается в его участь, то ли по лености он не хотел быть в ответе за добро и зло, которое носил в себе. Он верил в звезды так же, как вопреки протестантской вере, которую унаследовал от отца, молился святым и ангелам. Соблазненный представившимся ему случаем повлиять на наследника короны, философ пытался «нет-нет, да чему-то научить принц, дать ему добрый совет». Но чужая мысль, словно в трясине, увязала в юном мозгу, дремавшем за этими серыми глазами. Когда холод становился совсем уж невыносим, философ и его ученик подходили поближе к огромному пламени в плену очага, и Зенон каждый раз удивлялся, что этот благодатный жар, этот домашний демон, который послушно обогревает кружку пива, стоящую в зале, тоже огненное божество, которое совершает движение по небу. В иные вечера принц, бражничавший в трактирах со своими братьями и веселыми девицами, не являлся в башню, и тогда философ, если предсказания звезд в эту ночь были неблагоприятными, исправлял их, пожав плечами. За несколько недель до праздника Ивановой ночи он исхлопотал себе позволение отправиться на север, чтобы собственными глазами наблюдать полярное сияние то пешим, то наняв лошадь или лодку, он перебирался из одного прихода в другой, объясняясь через толмачей пасторов, еще помнивших церковную латынь. Он узнавал целебные составы у деревенских знахарок, которым ведомы свойства трав и лесного мха, и у кочевников, которые лечат своих больных ваннами и окуриванием, записывал толкование снов. Присоединившись ко двору в Упсале, где его величество открывало осеннее собрание Риксдага, он понял, что завистливый собрат-немец очернил его в глазах короля. Старый монарх боялся, как бы его сыновья не воспользовались исчислениями Зенона, чтобы не расчесть со слишком уж большой точностью, сколько осталось жить их отцу. Зенон надеялся, что его защитит наследник трона, который стал его другом и едва ли не последователем, но когда он столкнулся с Эриком в галереи дворца, молодой принц прошел мимо, не заметив Зенона, словно тот внезапно сделался невидимкой. Зенон тайком нанял рыбачью лодку и через озеро Мелорен добрался до Стокгольма, откуда переправился в Кальмар и отплыл в Германию. Впервые в жизни он испытывал странную потребность вновь увидеть места, через которые когда-то уже пролег его путь, словно жизнь его, подобно блуждающим звездам, двигалась по предопределенной орбите. В Любике, где он с успехом занимался вручеванием, он усидел всего несколько месяцев. Ему вдруг захотелось попытаться издать во Франции свои «про-теории», к которым он постоянно возвращался, В течение всей своей жизни. Он не столько излагал в них определенную доктрину, сколько стремился очертить картину воззрений, через которые прошло человечество, показать, когда мысль попадала в цель, а когда работала в холостую, что незаметно сближало разные точки зрения и в чем проявляло себя их скрытое взаимное влияние. В Левине, где он остановился по пути Никто не узнал его под именем Себастьяна Теуса, которым он назвался. Всякое тело обычно до конца сохраняет свои природные очертания и уродства, хотя атомы его непрерывно обновляются. То же было с университетом. Не один раз сменились в нем за это время преподаватели и ученики. Но речи... Услышанные Зеноном, когда он решился войти в одну из его аудиторий, почти не отличались от тех, каким он когда-то внимал здесь, с досадой или, наоборот, с жадностью. Он не дал себе труда пойти поглядеть на тесь маткацкой мануфактуре, недавно открытой в окрестностях Ауденарды, станки весьма схожие с теми, какие в юности он мастерил вместе с Колосом Геллом и работавшие теперь к совершенному удовольствию хозяина. Но он со вниманием выслушал университетского алгебраиста, который подробно описал ему машины. Этот профессор, который ни в пример своим собратьям не пренебрегал практическими проблемами, пригласил ученого иностранца к обеду и предоставил ему ночлег. Во Франции Зенона с распростертыми объятиями встретил Руджери, которого он когда-то знавал в Болоне. Мастер на все руки при королеве Екатерине, Руджери искал себе сотрудника, на которого мог бы положиться, и который был бы достаточно скомпрометирован, чтобы в случае опасности сделаться козлом отпущения. Тот помог бы использовать молодых принцев и предсказывать им будущее. Итальянец повел Зенона в Лувр, чтобы представить своей госпоже, с которой быстро заговорил на их родном языке, сопровождая свою речь угодливыми поклонами и улыбками. Королева вперила в, в иностранца пытливый взгляд блестящих глаз, которыми играла так же ловко, как и пальцами. Поблескивающими бриллиантами колец. Ее напомаженные пухловатые руки, точно марионетки, двигались на черном шелке колен. Заговорив о роковом турнире, который три года назад отнял у нее ее царственного супруга, она придала своему лицу выражение, призванное заменить траурную вуаль. чего я не вняла вашим предсказаниям будущего? где когда-то вычитала соображение насчет долготы жизни, обыкновенно даруемой Венциноссом. Может быть, мы уберегли бы короля от удара копья, который сделал меня вдовой? Ведь я полагаю, — добавила она любезно, — вы имели касательство к этому труду, который словет опасным для нестойких умов и который приписывают некоему Зенону. «Будемте говорить так, как если бы я был Зенон», — сказал алхимик. «Вашему величеству не хуже меня известно, что будущее носит в своем чреве большее число возможностей, нежели оно способно произвести на свет. Мы можем уловить движения некоторых из них в утробе времени, но одни лишь роды решат» какой из зародышей жизни способен, и явится на свет к сроку. Я никогда не торговал недоносками, будь то несчастья или удачи. Неужели вы столь же усердно умаляли значение своего искусства в глазах его величества короля Швеции? — У меня нет причин лгать самой умной женщине Франции, — королева улыбнулась. «Он шутит!» — вмешался итальянец, обеспокоенный тем, что его собрат принижает их науку. «Этот ученый муж изучал не только науку небесных тел. Он знает все свойства заморских ядов и целебных трав, которые могут излечить воспаление ушей Августейшего Сына, Вашего Величества». «Я могу осушить гнойник» но не в силах излечить юного короля, — коротко сказал Зенон. Я видел его величество издали в галерее, в час аудиенции. Не надо на больших знаний, чтобы по кашлю и обильной испарине определить К Счастью, небо даровало вашему величеству ни одного сына. Да сохранит его нам Господь, — сказала королева-мать, привычно осенив себя крестом. Руджери проведет вас к королю. Мы надеемся, что вы хотя бы облегчите его страдания. — А кто облегчит мои? — жестко спросил философ. — Сорбонна грозится наложить запрет на мои протеории, которые в настоящее время набираются в типографии на улице Сен-Жак. Может ли королева сделать так, чтобы дым от моих сочинений, сожженных на площади, — Не потревожил меня в моей коморке в Лувре? Ученым мужам Сорбонны пришлось бы не по вкусу, если бы я стала вмешиваться в их дела, — уклончиво ответила итальянка. Прежде чем отпустить Зенона, она долго выспрашивала врача о здоровье шведского короля. Не слишком ли густа его кровь и хорошо ли пищеварение? Ей иногда приходила мысль женить одного из своих сыновей на какой-нибудь северной принцессе. А юного царственного пациента Зенон с Руджери покинули Лувр и двинулись вдоль по набережной. Итальянец на ходу сыпал придворными анекдотами. Последите, чтобы бедному ребенку меняли пластырь пять дней подряд. Озабоченно напомнил Зенон. — А разве вы сами не вернетесь во дворец? — с удивлением спросил шарлатан. — О, нет! — Неужто вы не видите, что она и пальцем не шевельнет, чтобы избавить меня от опасности, которые мне грозят мои труды? — Меня вовсе не прельщает честь быть схваченным в свете короля. — Жаль! — воскликнул итальянец. — Ваша прямота понравилась королеве и вдруг остановившись посреди толпы он взял своего спутника под локоть и понизив голос спросил а как насчет ядов они у вас конечно найдутся пожалуй я поверю что молва справедливо обвиняет вас будто вы спрваживаете на тот свет врагов королевы молва преувеличивает — отшутился Роджери. «Ну, — но почему бы ее величеству не иметь в своем арсенале ядов наряду с аркебузами и пищалями? Не забудьте, она вдова и чужестранка во Франции, лютеране чистят ее и изавелью, католики и родиады, а у нее на руках пятеро малолетних детей. — Да хранит ее Бог! — отозвался безбожник. Но если я и прибегну когда-нибудь к яду, то только для собственной надобности, а не ради королевы. Он, однако, поселился у Руджери, краснобайство которого его развлекало. С тех пор, как первый его издатель Этьен Долле был задушен и сожжен за свои пагубные воззрения, Зенон не печатался во Франции. Тем более рачительно следил он за тем, как в типографии на улице Сен-Жак набирается его книга, то исправляя какое-нибудь слово, то уточняя стоящие за ним понятия, то проясняя смысл, а иногда, наоборот, с сожалением затемняя его. Однажды вечером, когда он по обыкновению в одиночестве ужинал в доме Руджери, который был занят в Лувре, к нему прибежал перепуганный мэтр, Ланжолье, нынешний его издатель, чтобы сообщить, что Сорбонна приговорила схватить его про теории и сжечь их рукой палача. Книга-продавец оплакивал гибель своего товара, на котором еще не высохли чернила. Впрочем, оставалась последняя надежда спасти труд, посвятив его королеве-матери. Ночь напролет Зенон писал, зачеркивал, снова писал и снова зачеркивал. На рассвете он встал со стула, потянулся, зевнул и бросил в огонь измаранные листки и перо. Ему не составило труда собрать свою одежду и медицинские инструменты, а остальной свой скарб он предусмотрительно спрятал на чердаке, постоялого двора в Сан-Лисе, Руджери храпел в комнате наверху, в объятиях какой-то девицы. Зенон сунул ему под дверь записку, в которой сообщал, что едет в Прованс. На самом деле он решил возвратиться в Брюгге и там затеряться. В тесной прихожей на стене висела привезенная из Италии диковинка флорентийское зеркало, Черепаховые рами, составленные из двух десятков маленьких, выпуклых зеркал, похожих на шестиугольные ячейки пчелиных сот и обрамленных каждая, в свою очередь, узкой оправой, бывшей когда-то панцирем живого существа. В сером свете парижского утра Зенон посмотрелся в зеркало и увидел десятка два сплюснутых и уменьшенных по законам оптики изображения человека в меховой шапке с болезненно желтым лицом и блестящими глазами которые и сами были зеркалом этот беглец замкнутый в своем мирке и отделенный от себе подобных которые и тоже готовились к бегству в параллельных мирках напомнил ему гипотезу грека демокрита и он представил себе Бесчисленное множество одинаковых миров, где живет и умирает целая вереница пленников-философов. Эта фантастическая мысль вызвала у него горькую улыбку. Двадцать маленьких зеркальных отражений также улыбнулись, каждая самому себе. Потом все они отвернулись в сторону и зашагали к двери.